Играем в ГП, пролог, приглашение, в кафе, точнее антикафе с известным именем сборка бочки, закончился дншный модуль, игроки разошлись, одного только партийного мага мастер не отпускал, убалтывая на следующую игру, специально для тебя компин затеял, ходить будем по гурпсам. 4 ой редакции, комплитник, правда, старый, еще по третьей, но я переработал персонажей под новые правила и свои хаумрулы, ты мне главное скажи, по какому миру ходить будем? Почти современность. Наш мир, только с магией. Самое начало 90-х, Англия. Ну, не, угадал. Он самый, Гарри Поттер. Да я как-то, главная роль твоя, будешь самим Гарриком. Понимаешь? Смотри, комплитник, твой персонаж тянет аж на 301 очко. И что? потому же комплитнику Волдик в 16 лет 530 очков стоил. Первогодка Гермиона целых 226 получает. Рон, неспособище поганое, и то 197, а ты мне, будущему победителю темных сил соединенного королевства, всего 300 даешь, не стыдно, во-первых, 301 очко, во-вторых, будущему победителю, будущему, будет еще время, чтобы подкачаться, давай лучше пойду талантливым первокурсником, он стоит всего 131 очко, зато интеллект 14, я, даже по заготовке из книги, Смогу сильного волшебника сгенерить, а интеллект 11, как у Гаррика, для чародея, куром на смех, не забывай, 11 лет, у большинства поступивших детей интеллект 10, даже у Гермионы всего 12, в таком возрасте ребенок имеет 80% силы взрослого, 90% ловкости и интеллекта, то есть, к окончанию Ходворца интеллект поднимется еще на единичку, а скорее на двоечку, а ловкость вовсе запредельной будет. Вот скажи мне на милость, чем тебя Поттер не устраивает, будем честны, Гена Горшков с интеллектом 11, ловкостью 14, с его преимуществами боевые рефлексы, чувство опасности, природная атака, устойчивость к магии, таки боевик, боевик, и что, вот тут погоди, природную атаку ты оценил в целых 13 очков, а Гаррик ею лишь раз за все книги и воспользовался, между прочим, по книге «Правил Гурпсов. Она постоянно работает, причем атаки не касательные, а вполне дистантные. Касательные на 30% дешевле стоят, а что она работает до испепеления, ты учел, ты смотри мне, не используй на детей в Ходвардсе, только на Волде и его сообщников. Атака касательная, цену не снижаем, и так слишком круто получается, все едино, интеллект слишком маленький, зато ловкость выше всех в Ходвардсе а интеллект со временем нарастишь. Оно мне надо, ловкость, только для спорта и используется. В ненужный квит дичь очки ушли, а защиты от чтения мыслей нет. На друзей, Гермиону с Роном, 20 очей потрачено. На простую сову 5, это не простая сова, а фамильяр, она. Мне не нужен такой фамильяр, общественной почтовой совой обойдусь. Покровитель, Дамблдор, 15 очков. Он хочет, чтобы я убился, а мне еще за это плати, Хагрид. Тупая скотина, и то два очка стоит, не согласен, играй без меня, ладно, с людьми сам разбирайся, однако марта из врагов не вычеркивай, на освободившиеся очки докупай чего хочешь, но чтобы после перераспределения в атрибутах было не более 100 очков, в преимущество сейчас около 250, не превышай, недостатков бери, сколько хочешь, главное их отыграй, мальчик маленький, потому в умения больше 25 не вкладывай, Причем всего по единичке в каждое. В 11 лет он на лучшее не выучился. В заклинания тоже не больше 25. Я дал дополнительный недостаток. Секрет, знание канона. За минус 20 очков. При разглашении событий канона с тобой случится что-нибудь плохое. Смерть? Нет. Смерть, недостаток за минус 30. За минус 20 тюрьма, изгнание, сумасшедший дом или что-то поганое в том же роде. Понял не дурак, был бы дурак не понял. Тогда из листа персонажа вычеркиваю, сову, Герми Рона из друзей, Дамби из покровителей, Хагрида из приятелей, Драка из врагов, достал, делай, что хочешь, мастер, это ты сам сказал, я ему тогда еще докупаю, совесть есть, риторический вопрос, сам знаю, у игроков совесть отсутствует совершенно, хрен с тобой, золотая рыбка, умеешь ты плюшки выжимать, все умения, на которых основаны школьные предметы, оставляешь, Квиддичи и прочие развлечения можешь выкинуть, однако полет на метле оставь. На освободившиеся очки бери, чего хочешь, но того, что Гаррик не мог выучить ни дома, ни в школе, ни в Хагвардсе не дам. Умения магического мира изначально блокированы, разблокируются по игре. И так вместо канона Галлим и Фанон получается. Кстати, а мы почему играем, канон, кинон или фанон, по фанатской вики, это еще ничего. Хоть сразу уточнить вопрос можно будет А то половину модуля спорить будем Опять все переругаемся Вообще, мир какой Дамбегут, домбегат дамби нормальный политик Гарри рос в семье, где его особо не любит Но избивать тоже не избивают Кормить кормит Выпороть в меру могли Соцслужба в Англии таки работает По мне так достоверней Чем команду облевитеров держать И регулярно чистить мозги целому городку Опять же, кто-нибудь проболтался бы Слухи по магической Англии начали бы гулять, согласен. Хагвардс приличный интернат, Великобритания славится качеством образования, а в фанфиках, ни с того, ни с сего, рисуют школу, выпускающую дебилов. Правильно мыслишь, Хагвардс дает универсальное классическое образование. После него можно нормально учиться в любом магическом университете любой страны. Здорово, какие заклинания на старте знать буду, сам выбирай. Те, что купишь, можешь использовать даже без палочки, но слова и жесты никто не отменял. А начало кампании какое? Ты начинаешь игру в 11 лет, с момента первого появления Хагрида. По деньгам как? Сейф будет? Денег и шмоток? Сколько положено персонажу на старте? Твоему, из-за преимущества богатства, дается 4000 галлеонов в начале и 200 ежемесячный доход. Остальное зарабатывай сам. Никаких груд злато в родовых сейфах нет. Понял. Кто из наших еще играет? Из игроков с тобой первым разговариваю. Персонаж. Люблю я это дело. В смысле, генерить персонажа. Все настоящие ролевики, что играющие в настолке, что ездящие на полевке, серьезно относятся к созданию героя. Продумывают Квенту, легенду жизни, выбирают и описывают способности, достоинства и недостатки своего героя, чтобы на игре их отыграть. Новички могут взять стандартную историю, Типа орки сожгли родную хату. Вот я такой красивый и несчастный теперь скитаюсь по жизни. Или о зомби здесь тихие, потому я приехал сюда их изучать. Однако настоящий, матерый игрок до такого не опустится. Он продумает всю жизнь персонажа до мельчайших подробностей. Самые крутые выучат эльфийский язык. На крайний случай, придумают новый диалект дворфийского. Конечно, про плюшки не забудут, выбьют их из мастера, а то и из целой мастерской группы. Зато героя изобразят так, что даже после игры его будут долго вспоминать. Многих в тусовке кличут по когда-то сыгранным персонажам. Не зря я спорил с мастером. Ой, не зря. Сделал нормального волшебника из заточенного на одну единственную цель боевика. Причем без снижения боевых качеств. На самом деле 301 очко – это вполне прилично. Уровень средненького героя голливудского боевика. И распределены они довольно удачно. Если не думать про будущее героя, интеллект в первую очередь влияет на уровень, силу и скорость изучения заклинаний. Причем 12 – норма для многих взрослых волшебников-середничков, но я-то хочу сделать своего персонажа уж точно непосредственностью. По комплитнику у Дамблдора интеллект 20, у Минервы 15, у Северуса 14. Обнадеживает одно, в 16 лет у Тамаридбла интеллект был 16, а к моменту развеивания дорос до 18. Значит, есть возможность поднять характеристики в процессе игры. Следовательно, на старте интеллект поднимаю до 12, а потом буду копить награды за выполненные задания и поднимать еще выше. Зачем? Странный вопрос. игра технически каждый бросок действия, это бросок трех игровых кубиков, а значит результат от 3 до 18. Если результат меньше или равен умению или характеристике, то успех. Иначе, провал. Понятно? Что в игре все сложнее, там добавляются модификаторы, есть критические успехи и провалы, но смысл понятен, чем больше интеллект, тем легче колдовать. Кстати, ловкость 14. При среднечеловеческих 10, смотрится великолепно. Потенциальный олимпийский чемпион, например, по легкой атлетике. В спортсекции, тренер на руках бы его носил, вместо мамочки носик платочком вытирал, но не сложилось. Сила 8. Для 11 лет нормально, ни слабак, ни силач. Здоровье 10. Среднечеловеческая норма, что есть в преимуществах у Гарри по комплитнику. Увеличение воли, харизма, судьба, бесстрашие, регенерация, репутация, экстраординарная удача, магические способности, это присутствует в канонических книгах и убирать ничего нельзя. Разговор с животными, точнее змеями, тоже был комфортный уровень богатства, Независимый доход, и тут не поспоришь Правда, как Поттер деньгами рулил, без слез вспоминать тяжко Чувство пространства, прекрасно для Квиддича и не только Боевые рефлексы, предположим Устойчивость к магии, выжил после Авады Чувство опасности, шрам предупреждает, когда враг рядом Природная атака, использовал только раз, в первой книге Далее на такой козырь благополучно забил, непонятно почему, в недостатках дальнозоркость, согласен, в книге было, она компенсируется очками, обязанность учиться в Хагвартсе и враг лорд Валандимарт, основа, иначе игры бы не было, происхождение, Мак выросший у Маглов, и тут не поспоришь, ночные кошмары, связь с лордом Валандимартом, была, особая примета, шрам, а как же, полиморф, только изменение длины волос, встречалось в начале первой книги, социальная дискриминация по возрасту, Даже спорить не буду. Одиннадцатилетки, открывающие ногами двери в высокие кабинеты и ведущие со старцами разговоры за жизнь, это из области сильной такой фэнтези-фэнтези. Раз начинаем играть до всех канонических знакомств и встреч, меняю оригинальный лист Поттера. Сразу выбрасываю из врагов Драка, из союзников Саву, Рона и Гермиону. Покровитель Дамблдор мне совсем не нужен, контакт с Хагридом тоже. Заодно и чувство долго перед Гриффиндером сношу. Потом подумаю, на какой факультет лучше поступить? Почти 60 очков освободилось. А раз мастер дал недостаток, знание канона за минус 20 очков, то гуляем аж на 80 очей, на них и сможем докупить недостающие. На повышение интеллекта уходит 20 очков. Преимущество ментальный щит нужно обязательно, без него не выживем. В Хагвардсе имеются любители покопаться в детских мозгах. Теперь умения, ерунду, вроде квиддича, выбрасываю. Школьные предметы не трогаю, бег, знание местности, садоводство-домоводство, скрытность написания текстов тоже оставляю. Меняю убалтывание на дипломатию, беру природную атаку, она нужна для боевки. Природная атака в преимуществах дает возможность сжечь огнем тела людей, она же в умениях влияет на шанс попадания, пригодится и быстрое выхватывание палочки. Ритуальная магия и руны, они, конечно, начинаются с три его курса. Но надо брать. Драка, понятно, не все бегать, когда и в рукопашке смахнуться придется. Как последний заслон, перед желающими пошарить в моей бедной головушке докупаю ментальный блок, он же оклюменция. 25 очков, больше в умениях взять нельзя, 11-летнему мальчику слишком жирно больше будет. Причем не больше единички в каждом умении, не забалуешь, гением себя показать не получится. Кстати, жаль. Последний вопрос. Какие заклинания брать, что по книгам было бы полезно на первых курсах? Кажется, что 25 заклинаний хватает с избытком, но, увы, нет. Одно заклинание может потребовать выучить длинную цепочку других, иногда полезных, часто не особо нужных. Однако делать нечего, спасибо, мастер хоть что-то разрешил, а то учил бы все чары на модуле. Поттеры-артефакторы, соответственно обязательно придется взять зачарование, а к нему заклинание создания волшебной палочки, жезла или посоха. На первом курсе надо бы не допустить бегства призрака Волди. Кверрелла Поттер сжег, но дух сбежал. На эту тему можно зачаровать волыну заклинанием призрачное оружие, тогда можно воевать с бестелесными существами. Не убьешь, так хоть покалечишь. Полезно, но требуется цепочка из еще четырех заклинаний. Причем все они из школы Некромантии, которую в Хагвардсе не изучишь. Даже если узнают про такие знания, сразу определят в темные маги. На втором курсе, пока не созрели мандрагоры, профессора не могли вылечить окаменевших учеников, а ведь есть заклинание «Камень в плоть». До него цепочка из пяти заклинаний школы земли, и среди них обратное «Плоть в камень». Тоже беру, пригодится. кое не обязательно убивать, можно временно в статую превратить а потом вернуть в нормальный вид, или не возвращать, и, пожалуй, на остаток хочется раскрыть преимущество чувства пространства, взять, да и научиться летать без метлы, цепочка, полет, левитация, перемещение, все заклинания нужные и очень полезные, еще иногда бывает необходимо сбежать от неприятностей, например, от тролля, с которым драться смысла не сильно много, это тоже школа движения, телепорт, в школе знаний, полезен искатель, Поиск людей и предметов. Артефактору пристало мастерить предметы, да и в школе земли уже взято заклинание формировать землю, то есть возможность создавать изделия из земли и камня. Для изготовления волшебных палочек беру формировать дерево, к нему в довесок идут два заклинания из школы растений, из школы технологий, формировать металл и формировать пластик. Сразу становлюсь крутым изготовителем разнообразных поделок, будет чем деньги зарабатывать. Для боевки хороший щит от снарядов. Последняя покупка. Превращение из школы животных. Одно заклинание на один вид животного, но простого, не магического, оленем рогатым становиться на хочу, пока даже не женат. Для шпионажа оборачиваться крысой полезно, однако мерзко, жучком еще полезней, но опасно, воробей с клюют и не поморщится. Птицы, нет смысла, летать я и так сумею. После некоторых колебаний выбрал себе кота. Быть может не самый крутой выбор, но достаточно обычный зверь, чтобы приняли за питомца какого-нибудь студента. Пришел, например, в гостиную другого факультета. Лежишь, весь такой пушистый и подслушиваешь местные сплетни. Возможно, кое-кто спросит, почему нет ни надежного автомата Калашникова, ни компактного УЗИ, ни даже простенького нагана. Против огнестрела имеются целых две причины. Первая – Строгие английские законы насчет огнестрельного оружия. Вторая – вес 11-летней тушки. Что-нибудь действительно убойное просто снесет отдачи мелкого пацана. По поводу других способов убиения ближнего своего – ножей, мечей, огненных шаров и кислотных брызг. А они вообще нужны? От приспешников Волди природной атакой отобьюсь. А от однокурсников в меня кидают остолбени, а я весь такой увернулся и ножом гаду в печень, в печень, да? Как-то оно не того. Против опасных противников планирую использовать сильнейший прием борьбы самбо, под названием «Несите меня ноги», «Несите». Решать с экипировкой, видимо, придется на игре. У Дурсли нет ничего полезного для магического мира. Однако сам Поттер сравнительно богат. 4000 галлеонов на старте и по 200 ежемесячно, прилично, хотя финансирование неожиданно может закончиться. Что тогда делать? По книгам Гаррика такой ерунде не заморачивался. Он предпочитал фигней страдать. Деньги в банке есть и ладно. А насколько их ему хватит, оно не важно. Мне же на эту тему надо хорошенько подумать. Важный вопрос как сосуществовать с Дамблдером, быть его марионеткой что-то не хочется. В фанфиках, чтобы иметь альтернативу, часто идут к гоблинам, получают кучу титулов и плюшек, а затем на них живут. С нашим мастером такое не прокатит. Положен начальный капитал, крутись на него как хочешь, ничего лишнего тебе не перепадет. Я когда смотрел исходный лист персонажа, сразу понял, что Гаррик с его харизмой и репутацией у британских волшебников, и так кое-что сказануть может, а если к тому научиться пользоваться дипломатией, будет вообще прекрасным переговорщиком. При первой же возможности пойду в народ искать дешевой популярности. Хоть какая некая защита от манипуляторов будет. Тот же министр может заинтересоваться знакомством с национальным героем. Вот тебе и противовес домогательством директора. Опять же, школьные связи надо налаживать. Это каноничный Поттер ни о чем не думал. А я так очень не против союзников заполучить. Ладно, это на игре буду пробовать. Словом, я сгенерился и готов играть Гарри нашим. Свет Поттером, игроки, мастер, а можно я 16-летнем том месте тратки буду, а, ты мне больше 250 очков не даешь, а он целых 530 стоит. Во-первых, тогда ты пропускаешь первую часть модуля, и пусть зато потом рулить буду. Во-вторых, ты не знаешь, к кому попадешь, и как тебе без посторонней помощи выбраться из дневника, придумаю что-нибудь. Смотри, сам попросил, вдруг не выберешься. Понимаешь, в книге Том вел себя, как идиот, зачем ему нужно было лезть к Василиску, я еще могу понять, а вот зачем окаменять моглорожденных, даже догадаться невозможно, надо было тихо мирно возродиться и спокойно набирать себе сторонников, остальные хакрусы Волди я уничтожу, так что даже цель нашего модуля будет достигнута, можно я буду тупой блондинкой, красивой, чтобы все мальчики на меня заглядывались, но такая, прелесть, какая дурочка. Почитай комплитник, там написано, как сгенерить это чудо, но зачем тебе оно, хочется, прикольно ведь, буду сильной ведьмой, пусть туповатый, зато меня все любить будут. Малый интеллект при высоких способностях, нет, если ты настаиваешь, то на игре получишь огнестрел, дальше с ним разбираться будешь сам, причем в таком случае, ты маглорожденный, или, в самом крайнем случае, полукровка, живущий в мире моглов, согласен, но только из тех, Кто поближе к Поттеру был, Рон чистокровный, а Герми девочка. Не верю, что они оружием баловались. У Рона отец мог домой охотничье ружье притащить. Отец мог, но Рон в любви к Магловским вещам замечен не был. Это да, тогда давай любого пуффиндуется. Они нейтральные, никто их всерьез не принимает, с ними все дружат. Выбирай, кого отыгрывать собираешься. Лист персонажа, Гарри Джеймс Поттер. Атрибуты значения и цена. Сила СЛ, 8-20, ловкость ЛВ, 14-80, интеллект Ин, 12-40, здоровье, Zd. 10-0, общая стоимость, 100, вторичные атрибуты значения примечания, воля, ВЛ, 15 плюс 3 за увеличение воли, восприятие, ВС, 13, единицы жизни, Ёж, 8, единицы усталости, Ю, 10, преимущество, цена примечания, увеличение воли 3, 15 ВЛ равно ин плюс 3. Чувство пространства 3D. 10. Вы всегда знаете направление на север и способны восстановить пройденный ранее путь. В трех измерениях в течение месяца с момента прохождения. Работает под землей и под водой. Плюс 1 к пилотированию. Плюс 2 к воздушной акробатике. Плюс 3 к навигации. Харизма 1. 5. Бросок реакции плюс 1. Боевые рефлексы. 15. Вы никогда не впадаете в ступор. Плюс 6 к броскам с целью очнуться или прийти в себя после оглушения. Плюс 1 к броску инициативы. Плюс 1 к быстрому выхватыванию. Чувство опасности 15. Судьба 15. Вы обречены обрести величие в течение жизни. Или умереть настоящим героем. Бесстрашие 2. 4. ВЛ плюс 2 к броскам против испуга, минус 2 к умению противника запугивания, независимый доход, 5, доход 200 галлеонов в месяц, 5% от стартового капитала, природная атака, огонь, 13, касательная атака, возможность нанести жертве повреждения огнем при касании. Кубик повреждения сразу и дополнительный кубик повреждения, один раз в секунду при удержании контакта. Вероятность попадания рассчитывается по уровню умения. Язык, английский, родной, 0, удача, экстраординарная, 30, переброс кубика раз в полчаса, магические способности 3, 35, добавление плюс 3 к уровню чар, Трансфигурации, и уровню ин при изучении заклинания, минус 30% к времени обучения изучения заклинания, устойчивость к магии 2, 4, минус 2 из уровня умения творящего против вас заклинания, ментальный щит 1, 4, предупреждение и защита от ментальных атак, регенерация, 10, восстановление 1 еж каждые 12 часов, репутация 4, 20 маги Британии. Бросок реакции плюс 4 при контактах с британскими магами, разговор с животными, 10 только змей, богатство, комфорт, 10, стартовый капитал 4000 галлеонов, увеличен вдвое от базового стартового капитала, 150 тысяч 2, 7 равно 1 галлеон, общая стоимость, 220, недостатки, цена примечания, слабое зрение, дальнозоркость, минус 10 компенсируется очками, обязанность, учеба в Хагвартсе, Минус 5. Враг, лорд Валандимарт, минус 15. Происхождение, минус 10. Мак выросший у маглов. Ночные кошмары, минус 2 связь с Валандимартом. Секрет, знание Канона, минус 20. При разглашении серьезное наказание. Социальная дискриминация, возраст, минус 5. Бросок реакции, минус 2 при решении взрослых вопросов. Особая примета, шрам, минус 1. Полиморф, минус 1. Изменение длины волос. Общая стоимость. Минус 69, умение, уровень, РСЛ Примечание. артистизм 11, ин 1, бросок реакций плюс 1 за харизму, плюс 4 репутация, маги Британии, минус 2 при решении взрослых вопросов, зельеварение, 9, ин 3 заблокировано, знание местности, Хагвардс, 12, ин плюс 0 заблокировано, знание местности, Литт Луингинг, 12, ин плюс 0. Астрономия, 10 ин 2, ботаника, магические растения, 9 ин 3 заблокировано. драка, 14 лв плюс 0, способность без штрафов наносить удары ногами, пользоваться, кастетом и короткой дубинкой, дипломатия, 10 ин 2, бросок реакции плюс 1 за харизму, плюс 4 репутация, маги Британии, минус 2 при решении взрослых вопросов, быстрое выхватывание, палочка, 15, лв плюс 1 заблокирована. Повышено на плюс 1 за боевые рефлексы. Садоводство – 12, ин плюс 0. Домоводство – 12, ин плюс 0. История – магического мира – 10, ин 2 заблокировано. Природная атака – касание – 14, лв плюс 0. Математика – 10, ин 2. Ментальный блок – оклюменция 14, вл 1. Защита от ментальных атак. Используется когда противник смог преодолеть ментальный щит. Исследование 11-ин-1. Способность пользоваться библиотечным каталогом и оформлять. Согласно принятым правилам полученные результаты. Наездник, метла, 13, ЛВ-1 заблокировано. Бросок полета плюс 2 за чувство пространства 3D. Ритуальная магия, 9, ин-3 заблокировано. Бег, 9, ЗД-1. Хорошие манеры, маглы, 12, ин плюс 0. Бросок реакций плюс 1 за харизму, минус 2 при решении взрослых вопросов, скрытность, 13 лв 1, начертание символов, руны, 9, ин 3 заблокировано, трансфигурация, 12, И плюс 0 заблокировано, повышена на плюс 3 за магические способности, чары, 12, И плюс 0 заблокировано, повышена на плюс 3 за магические способности, написание текстов 11, ин 1, общая стоимость, 25. Изначально заблокированы все умения, к которым не могло быть доступа. Разблокировка происходит при неоднократном использовании умения. Заклинание. Описание. Заклинание животных. Превращение. Заклинатель превращается в животное, только одного вида, выбранного заранее, до изучения заклинания. Животное другого вида требует изучение нового заклинания. Заклинание земли. Землю в камень. Превращает предметы из земли или глины в твердый камень но не «драгоценный» или превращает предмет из камня в простой металл вроде бронзы или железа. За двойную стоимость превращает предмет из земли или глины в металл. Плоть в камень превращает живой объект и все его снаряжение в камень. Искать землю сообщает заклинателю направление и приблизительное расстояние до ближайшего определенного количества одного любого типа земли, металла или камня. Формировать землю – двигает землю и придает ей любую форму. Камень в землю, превращает любой камень, в том числе драгоценный, в простую землю, но без гарантии обратного превращения в тот же камень. Камень в плоть, отменяет эффекты заклинания плоть в камень, и возвращает его, жертву к жизни, оглушенным. Не может использоваться, чтобы оживить статую, которая никогда ранее не была живой. Заклинание зачарования, наложение чар, зачарование предметов. Базовое заклинание, требующееся при наложении любых чар на предметы. Призрачное оружие. Оружие с этой чарой может поражать призраков, и других, нематериальных сущностей, как будто они материальны. Посох. Палочка. Зачаровывает магический посох, жезл или палочку. Заклинание знаний. Искатель. Дает заклинателю ведение местонахождения предмета или ведет к нему, если расстояние до искомого в пределах одной мили. Заклинание движения. Телепортация – мгновенно перемещает заклинателя в другое место. Перемещение – позволяет двигать материальные объекты, не прикасаясь к ним. Полет – позволяет летать по воздуху под собственным контролем, без крыльев. Левитация – объект должен быть живым существом. Объект двигается над землей, перемещаясь так, как желает заклинатель. Заклинание некромантии. видение смерти. Объект испытывает реалистичное видение своей смерти. Видение. Из будущего, которое возможно изменить, материализовать, принуждение духа проявиться, уплотнить, принуждение духа материализоваться, вызов духа, призыв духа умершего человека, заклинание растений, определить растение, заклинание определяет тип и вид любого одного растения, искать растения сообщает примерное расстояние и направление до ближайшего, растущего растения или одного конкретного вида растений, формировать растение, Позволяет лепить и формовать растения или любой другой растительный материал. Заклинание защитой предупреждения. Щит от снарядов. Отклоняет снаряды так, чтобы они пролетели мимо. Действует на все виды метательных снарядов, включая заклинания. Заклинание технологий. Формировать металл. Двигает твердые и жидкие металл и придает ему форму. Формировать пластик. Похоже на формировать металлу, но действует на пластик. Общая стоимость в заклинаний. 25. Раздел ⁇ Цена. Атрибуты ⁇ 100. Преимущества ⁇ 220. Недостатки ⁇ минус 69. Умение ⁇ 25. Заклинание ⁇ 25. Всего 301. Пояснение к исходному листу персонажа ⁇ слабо связано с остальным текстом. Этот раздел заведен по просьбе читателей. Он только для интересующихся игротехникой и слабо связан с остальным текстом. Здесь перевод комплитника не мой но разрешение переводчика получено. Преимущество – воля. Пять очков за один воли. Воля отражает вашу способность выдерживать психологическое давление, идеологическую обработку, страх, гипноз, допросы, соблазнения, пытки и т.д., а также вашу сопротивляемость атакам сверхъестественного характера, магия, псионика и т.д. По умолчанию воля равняется вашему ин. Вы можете повысить ее по цене 5 очков за плюс 1 или снизить по минус 5 очков за минус 1. Вы не можете поднимать волю выше 20 или снижать ниже 4 без согласования с мастером. Обратите внимание, что воля не отражает физическую сопротивляемость, за нее отвечает ЗД. Чувство направления. 5 или 10 очков. У вас превосходное чувство направления. Эта способность бывает двух видов чувство направления вы всегда знаете направление на север и способны восстановить путь по которому прошли в течение прошлого месяца независимо от его четкости или сложности эта способность не работает в средах типа межзвездного пространства или лимбо астрального плана но она действительно работает под землей под водой и на других планетах она также дает плюс 3 к чувству тела и навигации воздух земля или море примечание чувство направления ведущие животных к месту назначения во время миграций, слишком примитивно. Считайте его чертой на 0 очков, 5 очков, чувство пространства, как и выше, но работает в трех измерениях. Эта способность полезна в дальнем космосе, но не поможет вам при путешествии сквозь измерения. Вы получаете все премии чувства направления и плюс 1 к пилотированию, плюс 2 к воздушной акробатике, свободному падению и навигации, гиперпространство или космос 10 очков харизма 5 очков уровень у вас естественная способность производить впечатление и вести за собой других любой может обрести подобие харизмы через внешний вид манеры и интеллект но настоящая харизма не зависит от этого каждый уровень дает плюс один к всем броскам реакции разумных существ с которыми вы активно общаетесь речь может идти о разговоре монологии и т.п. Плюс один к броскам влияния и плюс один к умениям предсказания судьбы, лидерства, попрошайничества и публичное выступление, боевые рефлексы. 15 очков. У вас выдающаяся реакция, вряд ли что-то способно застать вас врасплох. Вы получаете плюс один ко всем броскам активной защиты. Плюс 1 к быстрому выхватыванию, и плюс 2 к броскам испуга. В неожиданной ситуации вы никогда не впадаете в ступор и получаете плюс 6 ко всем броскам ин с целью очнуться или прийти в себя после какой-нибудь неожиданности или ментального оглушения. Ваши союзники получают плюс один к броскам инициативы, чтобы избежать внезапной атаки, или плюс 2, если вы ими руководите. Чувство опасности. 15 очков. Вы не можете всегда на это рассчитывать, но иногда вы ощущаете что что-то не так, судьба различная, ваша судьба предопределена, если вы предназначены для великих свершений, это считается преимуществом, хотя не всегда все так уж безоблачно, а время от времени даже причиняет неудобства. Вы можете узнать кое-что о своей судьбе путем магического прорицания и тому подобных методов, но пока она не исполнится, вы вряд ли узнаете о ней все, также обратите внимание, что судьба может измениться в процессе компании, знайте, что это преимущество дает мастеру полное право вмешиваться в вашу жизнь, мастер должен заставить судьбу работать, стоимость судьбы определяет ее силу, огромное преимущество, вы обречены достигнуть величия в течение жизни, наступит время, и каждый будет знать и превозносить до небес ваше имя, рано или поздно произойдет нечто, что позволит осуществиться в вашей судьбе, обратите внимание, что это не гарантирует успеха. Если вы решите броситься на нож убийцы в первой же сессии, мастер может сказать, что ваша судьба исполнена, вы умерли героем. Если вы исполняете судьбу и остаетесь живы, все окончено, но вы можете ощущать последствия еще множество лет. Бесстрашие. Два очка уровень. Вас трудно испугать или запугать. Добавляйте уровень бесстрашия к воле к каждому броску испуга. Попытки сопротивления запугиванию или сверхъестественным силам, вызывающим страх. Также уровень бесстрашия вычитается из всех бросков запугивания, сделанных против вас. Независимый доход. Один очко уровень. У вас имеется источник дохода, не требующий работы. Пакет акций, доверительная или сдаваемая собственность, гонорар, пособие и т.д. Ваш месячный доход составляет 1% от начального богатства, сумма зависит от уровня богатства за уровень этого преимущества вплоть до максимума 20%. Если ваш доход зависит от вложений, то вам нужно определить их размер. Эта черта предполагает, что вы не можете или не желаете изымать капитал из оборота. Данная черта не привязана к уровню богатства. Жутко богатая наследница может обладать независимым доходом, но им же могут обладать пенсионер со средним богатством или бедный получатель благотворительных пособий. Независимый доход чаще всего означает, что вы не занимаетесь настоящей работой, вы некто вроде рантье, пенсионера или получателя пособий. Однако вы можете обладать независимым доходом и работать. Просто считайте доход из обоих источников. Если вы богатый, то это позволяет вам работать не полный день, например, по 10 часов в неделю, а не 40, за 1-4 обычных денег, и в то же время неплохо жить. Природная атака. Различная. У вас есть природная или встроенная атака, которой вы можете нанести физические повреждения, для атак без повреждения СМ, Воздействие и сковывания. Примерами служат огненное дыхание дракона, интегрированный в робота-бластер и божественная способность метать молнии, обжигающие. Ваши атаки наносят повреждения, используя пламя, энергетический луч или электрические разряды. Это может вызывать воспламенение. Язык, предполагается... Что большинство персонажей способно читать и писать на родном языке Эта способность не стоит очков Но вы должны отметить родной язык в листе персонажа Например, русский, родной, ноль Удача, различная Вы родились счастливчиком Существует три уровня удачи, отличающиеся киношностью Ваша удача влияет только на ваши броски успеха, повреждений, реакции или на внешние события Которые влияют на вас или на всю команду или когда вас атакуют, в этом случае вы можете заставить атакующего три раза бросить кубик и выбрать худший результат, вы не можете делиться удачей. Если сильный Сэм пытается выбить дверь, счастливчик Луи не может стоять позади и передавать ему свою удачу, он должен попытаться выбить эту дверь сам. Магические способности, магичность, 5 очков за магичность 0 плюс 10 очков уровень. Вы имеете магические задатки, это преимущество имеет несколько уровней, вы должны приобрести магические способности 0 перед приобретением более высоких уровней. Магичность 0. Это базовые магические знания, предварительное условие для изучения магии в большинстве миров. 5 очков. Магичность 1+. Плюс. Высокие уровни магических способностей делают изучение и использование магии легче, изучение и использование магии легче. Добавьте ваш уровень магичности к уровню ин при изучении заклинаний. Например, если у вас ин 14, магичность 3 позволит вам изучать заклинания как будто ваш ин 17. Добавьте уровень магичности к восприятию при ощущении магических предметов и к ин при изучении умения тауматология. Уменьшайте время изучения новых заклинаний в игре, но не стоимость в очках, на 10% за уровень магичности вплоть до минимальных 60% от обычного времени при магичности 4, например, с магичностью 3 вы можете изучить заклинания за 70% от обычного времени. Для изучения мощных заклинаний может потребовать определенный уровень магических способностей. Сверяйтесь со списком заклинаний при выборе уровня магических способностей. Заметьте, что высокий уровень магических способностей позволяет вам получать мощные результаты даже от обычных базовых заклинаний. Мастер устанавливает максимальный возможный для ЭП уровень магических способностей. Магичность 3 – хороший выбор для классической фэнтези. 10 очков уровень, после получения магичности 0. Устойчивость к магии – 2 очка уровень. На вас меньше действует магия всех видов. Вычитайте уровень вашей устойчивости к магии из умений любого, накладывающего на вас заклинивания, и добавляйте его к броску сопротивления заклинанием, позволяющим сопротивление. Например, если у вас устойчивость к магии 3 – Колдун получает штраф минус 3 при сотворении заклинаний против вас, а вы получаете премию плюс 3 к сопротивлению. Кроме этого, вы можете бросать на ЗД плюс устойчивость к магии для устойчивости к эффектам магических снадобий. Устойчивость к магии действует только при сотворении заклинаний прямо на вас. Ментальный щит. 4 очка уровень. У вас есть ментальный щит который предупреждает и защищает вас от ментальных атак. Уровень ментального щита прибавляется к броску ин или воли, когда вы сопротивляетесь воздействию способностей с ограничением телепатической или заклинаний. Также щит мешает попыткам найти ваш разум с помощью магии или псионики. Такие способности должны выиграть быстрое состязание против вашей воли плюс уровень ментального щита. Вы можете по желанию убирать свой щит или уменьшать его интенсивность. Например, чтобы позволить другу прочитать ваши мысли, ментальный щит остается с прежней интенсивностью и во время сна, и когда вы находитесь в бессознательном состоянии, регенерация, ваши раны заживают за часы, минуты или секунды. Чтобы регенерировать потерянные конечности, вам также необходимо отращивание, но регенерация сильно ускоряет этот процесс. В стоимость преимущества включено быстрое заживление. Цена преимущества зависит от скорости регенерации. Медленное, слов, вы восстанавливаете один еж каждые 12 часов, в дополнение к обычному заживлению. 10 очков, репутация, вы можете быть известны настолько, что ваша репутация становится преимуществом или недостатком. Это влияет на броски реакций, общение с животными. 25 очков, вы можете общаться с животными. Качество получаемой информации зависит от им животного, и решения мастера. Насекомые и подобные существа могут выделить только простые эмоции, страх, голод, а шимпанзе или кошка способны даже на довольно разумную беседу. Если животное вообще будет говорить, то позволен один вопрос и ответ в минуту. Также мастер может потребовать броска реакций с плюс 2, если вы предложите еду. Также мастер может решить, что общение с неестественными животными недоступно. Специализация. Вы можете общаться только с определенным типом животных. Широкая категория. Все наземные животные. Птицы, насекомые, рептилии. Все морские животные. Рыбы, амфибии, моллюски. Минус 40%. Один класс. Млекопитающие или птицы минус 50%, одно семейство, кошачий или попугай, минус 60%, один вид, домашние кошки, попугай ара, минус 80%, богатство, различное, богатство, понятие относительное. Средний американец сегодня живет в большей роскоши, чем средневековый король, хотя у него и меньше золота в подвалах, все зависят от игрового мира, СМ. Технологический уровень и начальное богатство В большинстве миров разброс по начальному богатству и доходу относительно велик, а умения определяют вашу работу и доход Подробности СМ в разделе экономика Личное богатство изменяется по уровням богатства Средний уровень не стоит очков и позволяет вам вести обычный по меркам игрового мира образ жизни Оставшаяся часть данных правил применяется, если вы особенно бедные или богаты имеете источник дохода который не требует работы, или у вас есть долги. Богатство выше среднего уровня – это преимущество. Это значит, что вы начинаете игру с богатством, вдвое и более превышающим обычное для данного игрового мира. Богатство ниже среднего – недостаток. Это значит, что вы начинаете игру лишь с частью обычного в данном игровом мире богатства. Точное значение каждого уровня богатства в каждой конкретной игре будет определяться книгой с описанием игрового мира. Нищий, у вас нет ни работы, ни источников дохода, ни денег, ни собственности помимо надетой на вас одежды. Либо вы не можете найти работу... Либо работы просто нет. Минус 25 очков, бедный. Ваше начальное богатство составляет лишь 1-5 от среднего для данного общества. Некоторые виды работы вам недоступны, и ни одно из мест, которые вы находите, не оплачивается очень хорошо. Минус 15 очков, небогатый. Ваше начальное богатство составляет лишь 1-2 от среднего для данного общества. Вам доступна любая работа, вы можете быть небогатым врачом или актером но вы не зарабатываете много, этот уровень подходит, например, студенту 21 века, минус 10 очков, средний, это уровень богатства, получаемый по умолчанию, про него написано выше, 0 очков, комфортный, вам приходится зарабатывать, но ваш уровень жизни лучше, чем у большинства, ваше начальное богатство в два раза больше обычного, 10 очков, богатый. Ваше начальное богатство в 5 раз больше обычного. Вы действительно отлично живете. 20 очков. Очень богатый. Ваше начальное богатство в 20 раз больше обычного. 30 очков. Жутко богатый. Ваше начальное богатство в 100 раз больше обычного. Вы можете купить почти все что угодно. Не заботьтесь о цене. 50 очков. Мультимиллионер. Слова «жутко богатый» не описывают и части вашего состояния. За каждые 25 очков которые вы вкладываете в дополнение к 50 очкам преимущества жутко богатый, ваше состояние повышается еще в 10 раз. Преимущество мультимиллионер 1 уровня стоит 75 очков и дает вам состояние в 1,0000 раз больше обычного, мультимиллионер 2 уровня стоит 100 очков и дает богатство в 10,000 раз больше обычного, и так далее. 50 очков плюс 25 очков уровень преимущества мультимиллионер. Недостатки. Слабое зрение, минус 25 очков, у вас проблемы со зрением, это относится ко всем способам визуального восприятия, обычному зрению, инфразрению, ультразрению и т.д. Вы можете быть близоруким или дальнозорким, по собственному выбору, смягчитель, при Ту-5+, вы можете приобрести очки, которые полностью снимут эффект слабого зрения пока вы их носите, при Ту-7+, доступны контактные линзы, в обоих случаях помните, что может случиться несчастный случай, и что враги могут лишить вас этих предметов. Если вы начинаете игру на технологическом уровне, где зрение может быть исправлено, вы обязаны взять данное ограничение, минус 60%, служба обязанность, различная. Если ваша профессия и социальное положение накладывают на вас определенные личные обязательства по отношению к другим и периодически требуют выполнять приказы, у вас есть служба. Особо тяжелая работа может считаться службой, но большинство обычных работ сюда не относятся. Обязательства, наложенные на себя сугубо добровольно, это также не служба, но они все равно могут быть недостатком. СМ. Чувство долга. Если вас позвала служба, то это может отодвинуть ваши личные планы, или может стать причиной для приключения, или же начальство может дать вам секретное задание, а коллеги, беспокоить вас и тогда, Когда вы официально находитесь на отдыхе, если вы пытаетесь избежать исполнения службы, то мастер имеет право оштрафовать вас за плохой отыгрыш. Базовая цена службы зависит от частоты, с которой она появляется в игре. Почти всегда, результат броска 15 и меньше, минус 15 очков. На этом уровне мастер может решить. Что вы постоянно на службе, весьма часто, результат броска 12 и меньше, минус 10 очков, относительно часто, результат броска 9 и меньше, минус 5 очков, весьма редко, результат броска 6 и меньше, минус 2 очка. Данная цена отражает социально приемлемую службу, при которой вы иногда подвергаетесь опасности. Если ваша служба не подходит под это описание, то необходимо модифицировать цену, особо опасная. Вы постоянно рискуете жизнью или здоровьем на службе. Если вы откажетесь рисковать, то вас ждет серьезное наказание, позорное увольнение, заключение, а может быть и смерть. Последнее слово о том, является ли определенная служба в его компании особо опасной, остается за мастером. Минус 15 очков. невольная, Вас заставляют служить угрозами вам или вашим близким, либо он накладывается с помощью особого контроля над сознанием, Проклятие и т.д. Это не влияет на степень риска в момент службы. Опасность заключается в том, что будет, если вы не исполните долг. Служба может быть недобровольная и одновременно особо опасной, либо не опасной. Минус 5 очков. Не опасная. Служба никогда не требует от вас рисковать жизнью. Данный вариант взаимно исключается с особо опасной службой. Плюс 5 очков. Если это поднимает цену вашей службы до 0 очков и более то данные обязательства слишком тривиальны, чтобы считаться ей враги. Цена различна. Враг – это НИП, группа НИП или организация, которая активно действует лично против вас в ходе приключений. Одни враги желают вас убить, другие преследуют более далеко идущие цели. Определите сущность своего врага при создании персонажа и объясните мастеру, почему враг настроен против вас. Мастер волен добавлять подробности, которые сочтет нужными. Цену этого недостатка определяют три фактора, касающиеся врага, его сила, его намерение и частота его появления. Сила. Чем могущественнее ваш враг, тем больше очков вы получаете за данный недостаток. Эту цену устанавливает мастер. Помните, что, если врагом является организация, число очков зависит от числа членов организации, выступающих против вас, а не от общего размера группы. Один человек, менее сильный. Чем персонаж, создан примерно на 50% от начальных очков персонажа Минус 5 очков Один человек, равный по силе персонажу Создан примерно на 100% от начальных очков персонажа Или небольшая группа менее сильных людей От 3 до 5 человек Примеры Сумасшедший ученый или четверка братьев соперника, убитого вами на дуэли Минус 10 очков Один человек, превосходящий персонажа по силе Создан как минимум на 150% от начальных очков персонажа, или средних размеров группа, состоящая из менее сильных людей, от 6 до 20 человек. Примеры. Один сверхчеловек и полиция города, которая включает сотни человек, но не все они охотятся за вами одновременно. Минус 20 очков. Большая группа менее сильных людей, от 21 до 1000 человек, или группа средних размеров включающая несколько опасных людей или несколько сверхлюдей. Примеры. ФБР или мафия. Минус 30 очков. Целое правительство или гильдия могущественных волшебников, организация сверхъестественных существ или иная крайне опасная группа. Минус 40 очков. намерения. Чем более неприятны намерения вашего врага, тем выше его стоимость. Наблюдатель. Враг преследует вас и следит за вами. Это раздражает. Вам сложнее хранить тайны, но это редко доставляет что-то более легкого неудобства. Примеры. Настойчивый журналист, преследующий политика, детектив, следящий за подозреваемым. 14 Соперник. Враг желает превзойти вас или усложнить вам жизнь, либо жестоко и грубо шутит над вами. Это типично для большинства злых близнецов, но не переходит грань, после которой вам был бы причинен вред. Примеры. Политический противник другого политического деятеля, детектив, надоедающий подозреваемому 1 2 охотник враг намеревается арестовать разорить ранить или причинить вам иной ущерб либо просто хочет вас убить примеры убийца охотящийся за политиком детективы желающие арестовать подозреваемого 1 частота появления выберите частоту появления как описано в разделе частота появления делайте бросок в начале каждого приключения или в начале каждой сессии длительного приключения, ограничения на врагов, вы не можете брать более двух врагов и не можете получить более минус 60 очков за врагов, если за вами охотится все правительство США. Тот факт, что ваш профессор из Колледжа сошел с ума и тоже за вами охотится, уже не имеет особого значения, мирское происхождение. Минус 10 очков. У вас полностью отсутствует опыт общения со сверхъестественным и потусторонним. В начале игры вы можете владеть только обыденными умениями и снаряжением, но не заклинаниями, киношными умениями, тайным знанием или оккультизмом. У вас могут быть сверхъестественные преимущества, но вы не можете их применять или научиться умениям, позволяющим это. Вы даже не подозреваете об этих способностях. Разве что время от времени мечтаете о них. Мирское происхождение допустимо только в сеттингах со сверхъестественными или потусторонними элементами, а не в обычном мире. Ночные кошмары, различные, вас терзают ужасные кошмары. Иногда они настолько ужасны, что влияют на ваше утреннее состояние. Когда вы просыпаетесь, сделайте бросок самоконтроля. При провале вы страдаете от кошмаров и теряете единицу усталости которую можно восстановить только во время сна. При 17-18 вы остаетесь под впечатлением от сна и получаете минус один ко всем умениям и броскам восприятия в течение дня. Кошмары могут быть настолько яркими, что их трудно отличить от действительности. Мастер может ввести их в игру, начав описывать как реальность, постепенно делая ее все ужаснее, пока жертва не начнет подозревать, что видит сон. Такие сны могут оказать огромное влияние на спящего который может временно получить навязчивую идею, фобию, и даже потерять ее шили уровни атрибутов. Базовая цена зависит от частоты, с которой кошмары появляются в игре. Секрет. От минус 5 до минус 30 очков. Секрет. Это часть вашей жизни или прошлого, которую вы вынуждены скрывать. Открытие тайны повлекло бы за собой длительные и неприятные последствия. Стоимость зависит от их серьезности. Серьезное затруднение. Если эта информация распространится, Вы можете забыть о повышении по службе, избрании на пост или женитьбе, или, как вариант, это просто привлечет к вам нежелательное общественное внимание, минус 5 очков, полное неприятие, раскрытие тайны изменит всю вашу жизнь, возможно, вы потеряете работу и будете отвергнуты друзьями и любимыми, а может быть, вас начнут преследовать поклонники? Почитатели, давно забытые родственники или журналисты, минус 10 очков, заключение или изгнание, если власти раскроют вашу тайну, вам придется скрываться, чтобы не получить длительный тюремный срок, на усмотрение мастера, минус 20 очков, возможная смерть, ваш секрет настолько ужасен, что после его раскрытия вас могут казнить власти, линчевать толпа или убить, мафия, ЦРУ и т.д., вы станете загнанным зверем. Минус 30 очков. Результаты раскрытия. Обнародование секрета немедленно влечет за собой неприятности, варьирующиеся от серьезного затруднения до возможной смерти, в зависимости от его важности, СМ, выше. В итоге вы навсегда приобретаете новые недостатки, или теряете старые преимущества что в сумме составляет двойную стоимость вашего секрета. Эти недостатки заменяют секрет в листе персонажа и соответственно уменьшают его стоимость. Социальная дискриминация. От минус 5 до минус 20 очков. Вы принадлежите к расе, классу, полу или иной группе, которые считаются занимающими низкое положение в обществе. Чтобы стоить очков, ваша принадлежность должна быть явно заметна по внешнему виду, клейму, татуировке, или магической метке, одежде, поведению или речи, или после броска легко определяться кем угодно, действует только в обществах со свободным и легким доступом к информации, или быть результатом общественного осуждения, например, влиятельным лидером или СМИ, гарантирующим, что каждый встречный будет знать о вашей принадлежности к презираемой группе. Социальная дискриминация дает вам штраф к реакции от минус 1 до минус 5 очков или ограничивает вашу социальную мобильность. Молодой, вы не считаетесь взрослым по стандартам общества. Каждый раз, имея дело с взрослыми, вы получаете минус 2 к реакции, вы можете нравиться, но вас не очень-то уважают. Вам также могут быть запрещены посещение ночных клубов, вождение машин, служба в армии, членство в гильдиях и т.д. В зависимости от культуры и сеттинга, вы должны выкупить этот недостаток по достижении возраста совершеннолетия, обычно 18 лет, принятого для данной эпохи и данной местности, минус 5 очков, неестественная черта, особая примета, минус 1 очко уровень, в целом вы обычный, но у вас есть одна или несколько странных внешних черт, чтобы приносить вам очки, это должно быть нечто неестественное для вашей расы, заостренные уши и горящие как угольки глаза будут необычны для человека, но не для демона из ада, вы обязаны объяснить происхождение своих неестественных черт, ею может быть порча, высокотехнологичная хирургия, редкое заболевание и т.д. Необычные черты не обязательно неприятны, но если так, то вы можете взять очки за внешность ниже средней, но они позволяют легко опознать вас и мешают вам смешаться с толпой. Каждый уровень, вплоть до максимального пятого, дает минус один к умениям изменения внешности и слежка а также плюс один к чужим попыткам опознать или преследовать вас, включая их броски наблюдения и слежки, если только почти вся толпа не состоит из людей с такими же чертами. Полиморф. различная. Вы можете принимать любую форму с некоторыми ограничениями. Полиморф включает способность к косметическим превращениям. Это вам позволит имитировать любого члена любой расы, доступной вам для превращения. Вы можете имитировать любого, кого видите, но... Чтобы запомнить изменения, вам надо потратить слот. Имея достаточно очков в полиморфе, вы можете использовать эту функцию для улучшения внешности. Начальный расклад. Черная тетрадь. В темной-темной комнате, в темном-темном тайнике лежит черная-черная тетрадь, фонящая черной-черной магией. Страшно, то ли еще будет, когда тайник наконец откроют и в мир выйдет черный дух, лелеющий черные, зловещие, ужасающие замыслы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 Заходят люди, а два или три раза все содержимое комнаты, да и сама она, от пола до потолка, обыскивалась бдительными людьми в форменных мантиях, но никто из них не смог найти тайник. Джорджиана Смит Джорджиана Смит, миленькая 11-летняя блондиночка в пестреньком домашнем халатике, против обыкновения, не сидела до завтрака у зеркала, а сразу после сна занялась написанием важного письма, причем писала его левой рукой чтобы скрыть почерк. Таким образом, Гарри Поттер сможет переехать в дом к своему крестному, которого тогда выпустит из тюрьмы, а в тюрьму сядет истинный виновник гибели. Очередной пункт руководства к действию был закончен. Девочка встала значительно раньше обычного, потому задолго до того, как ее позвали к столу, успела свернуть мелко исписанный лист в компактный рулончик, приказала своей серенькой сове отнести письмо в отдел тайн и отдать его так,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 Пояснив юноше регистрировать всяких графоманов не обязательно, он перевел свое внимание на следующую стопу. К концу дня выброшенное письмо перекочевало из мусорной корзинки в мешок уборщика. Далее судьбу послания проследить не удалось. В это время Джорджиана спала, усыпленная зельем, а заплаканная миссис Смит вместе с мужем выслушивала диагноз колдомедика в мантии канареечного цвета. «К моему великому сожалению, мы ничего сделать не можем».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 Но уверяю вас, не слишком больших. Для всех интересующихся изложим версию, что дочка уехала учиться в школу на континенте. Несчастная мать всхлипнула, а насупленный мистер Смит кивнул. Да, так действительно будет лучше для всех. Уин Хопкинс, здоровенный рыжий ирландец, Форел лонил, нервно оглянулся по сторонам и, с необычной для его фигуры грацией, скользнул за отдельно стоящий сарай. Оттуда он вышел, демонстративно застегивая ширинку. Случайный свидетель не нашел бы ничего интересного в этом действии, однако внимательный наблюдатель отметил бы отсутствие в руках тяжелого свертка, с которым Фарелу туда заходил. Этим же вечером здоровяка арестовали по подозрению в принадлежности к боевикам Ира, однако обыск в доме ничего не дал, на допросах Фарелу признавался лишь в драках на футбольных матчах, а во всех своих бедах винила исключительно Иль, потому, меньше чем через две недели, его пришлось отпустить. Справедливо подозревая за собой слежку, к тайнику боец вернулся лишь спустя несколько месяцев. Увы, свертка на месте не было, Анил страстно выругался, однако, немного подумав, смирился. Если бы боевик был более внимательным при закладке нычки, то заметил бы вихрастую копну волосу Ейна Хопкинса отпрыска соседа, с которым они часто сталкивались по утрам, отправляясь на работу. Уин не очень умело прятался за изгородью, но когда взрослые обращали внимание на мелких пацанов, надо отдать должное, после ухода Фарелла мальчонка выдержал время, целых 10 минут, ладно, 5, ну хорошо, если честно, 2, прежде чем броситься за сарай, быстрый обыск, и из-за плохо приколоченной доски был извлечен тяжелый сверток, уже в своей комнате, в самом укромном месте под кроватью. При свете фонарика добыча была развернута. Обнаруженный обрез был переделан из охотничьей двустволки 12-го калибра. Плохонькой, древней, но при случае выстрелить можно, и сбросить после дела такую хреновину не жалко. Простой брезентовый ремень петлей крепился к единственной антабке. В комплект к оружию нашлись две коробки с патронами, одна с пулями бреники, другая с картечью. Мальчишка сладострастно как возлюбленную,